Увлекшись событиями, мы не имели возможности дать хотя бы самой краткой характеристики той комической расы придворных, которыми полон был Пармский двор. Главным условием для того, чтобы удостоиться присутствовать в черных чулках при одевании государя, было для них никогда не прикасаться ни к Вольтеру, ни к Руссо. Для мелкопоместного дворянства, имевшего небольшие доходы, условие это было легко выполнимо но с них требовалось еще, кроме того, чтобы они умели с умилением говорить о насморке государя или последнем ящике минералов, полученном им из Саксонии. Если сверх того они ни разу не пропускали богослужения и сумели окружить себя несколькими друзьями из толстых, сытых, самодовольных монахов, то государь удостаивал их минутным разговором раз или два раза в год. Это создавало им особое положение, и сборщик податей не особенно докучал им, если они опаздывали с уплатой налогов. Сеньор Гонзо был одним из жалких людей среди этого мелкого дворянства. Он владел небольшим имением и, кроме того, благодаря покровительству маркиза-крешенцы, получил место, дававшее ему 1150 франков жалования. Этот человек мог бы, конечно, свободно обедать у себя дома но он чувствовал себя счастливым исключительно в салоне какого-нибудь высокопоставленного лица, который неизменно останавливал его каждый раз окриком: "Замолчите, Гонзовый дурак". Это суждение чаще всего вызывалось дурным настроением, так как Гонзу почти всегда бывал остроумнее покровительствующих ему высокопоставленных лиц. Он говорил обо всем и не без известного красноречия. К тому же всегда готов был переменить свое мнение, как только замечал неудовольствие на лице хозяина дома. Правда, у него не было ни одной собственной мысли. И если у государя не было насморка, то он часто бывал в большом затруднении и не знал, о чем говорить, приходя в какой-нибудь салон. Известность свою в парме Гонзо заслужил своей великолепной треуголкой с черным большим и растрепавшимся пером он с нежным беспокойством справлялся о собачке Маркизы, и если бы во дворце Крешенца случился пожар, он не приминул бы рискнуть жизнью, чтобы спасти хоть одно из кресел, обитых золотой парчой, о которой он в течение долгих лет вытирал свои атласные штаны, когда осмеливался на них садиться. Семь или восемь подобных господ каждый день в семь часов вечера являлись в гостиную Маркиза Крешенцы. Едва успевали они присесть, как лакей подходил к ним и учтиво отбирал у них шляпы и трости. А затем им преподносили кофе в изящных маленьких чашечках. После этого каждые полчаса Отель при шпаге и в великолепном французском костюме, предлагал гостям мороженое. Через полчаса появлялись пять или шесть офицеров воинственного вида, говоривших необычайно громко. Они обыкновенно спорили о том, сколько пуговиц и каких именно должно быть на военной шинели, чтобы генералы могли одерживать победу. Верхом ловкости этих господ было то, что они умели добиваться прибавки пенсии в полтораста франков через каждые десять лет. Вот каким образом государь делил со своим дворянством те выгоды и преимущества, которые предоставляла ему власть над крестьянством и буржуазией. Этот самый Гонзу относился к маркизе Кришенце, поскольку она ни разу не сказала ему ни одного неучтивого слова, с некоторым презрением. Но она все же была женой главного маркиза, придворного кавалера государни. Гонзу заметил, что рассказы, касающиеся Аннеты и Марине, на мгновение выводили маркизу из ее вялого состояния задумчивости. Судя по тому любопытству, которое она выказывала. Гонзо вообразил, что маркиза-крешенцы выслушивала восхваление красоты Марии, у которой, к тому же, было миллионное состояние, только из зависти к ней. Заметив это, Гонзо на следующий день явился в гостиную маркизы и с торжествующим видом сказал. «Я видел сегодня портрет монсеньора дель Донго». Клелия была ошеломлена и, несмотря на все свои усилия, должна была покинуть зал. «Нужно признаться, мой бедный Гонзо, что вы на редкость неловки. Разве вы не знаете, что наш коадьютор сыграл некогда довольно злую шутку с отцом маркиза, генералом Конти?» — высокомерно сказал один из офицеров, доедавший четвертую порцию мороженого. «Я действительно многого не знаю, мой милый капитан, и как дурак постоянно делаю промах за промахом». Этот ответ в чисто итальянском духе заставил всех посмеяться, но больше над офицером, чем над Гонзо. Маркиза скоро вернулась в зал и заговорила с большими похвалами о таланте художника, писавшего портрет Фабриция. Сама того не замечая, она была весьма приветлива с Гонзо, который с хитрой усмешкой посматривал на офицера. Вечером, прощаясь с хозяевами, он даже получил приглашение к обеду на завтра. На следующий день после обеда, когда слуги вышли, Гонзо воскликнул. «Не влюбился ли наш Коадьютор в маленькую Марини?» Легко себе представить тревогу, поднявшуюся в душе к лелии при этом неожиданном заявлении. Даже сам маркиз заволновался. «Послушайте, Гонзо!» — сказал он ему. «Вам надо было бы отзываться с большей почтительностью о человеке, который удостоился чести одиннадцать раз играть в вист с его высочеством». «А все-таки, маркиз сказал Гонзо, — могу поклясться, что он был бы не прочь и жениться на маленькой Марине. Впрочем, если эти подробности вас огорчают, то они уже перестали для меня существовать». Напрасно маркиз сгорая от любопытства, пытался заставить Гонзо рассказать дальнейшие подробности этой истории. Он прибегал ко всяким намекам и хитростям, но все было напрасно. Маркиз имел обыкновение спать после обеда и, к тому же, должен был торопиться во дворец. «Вы всегда вот так со своими глупостями. Из-за вас я не поспал и, к тому же, опоздаю к государине, при которой состою придворным кавалером». «Ну, торопитесь же. Расскажите, в чем выражается мнимая любовь нашего монсеньора Дель Донго?» Но Гонзо берег этот рассказ для маркизы, пригласившей его на обед. Поэтому он лишь в нескольких словах изложил историю уже наполовину дремавшему маркизу, который затем поспешил совсем уйти. Совершенно иначе повел себя Гонзо с бедной маркизой. Он пустился в нескончаемые подробности. Молодая Аннетта Марини платила пцехину за каждое место, которое занимали для нее на проповеди монсеньора Коадьютора. Являлась она в церковь с двумя тетками и бывшим кассиром своего отца. Места она выбирала подле кафедры, поближе к алтарю. Публика заметила, что красноречивые глаза молодого проповедника с удовольствием останавливались на юной красавице, и в такие мгновения проповедь его становилась более глубокой а цитаты сыпались в изобилии. Клелия заставила Гонзу повторять по три раза некоторые подробности. Она подумала, что прошло уже 14 месяцев, как она не видела Фабриция. Разве было бы большим грехом провести час в церкви не для того, чтобы видеть Фабриция, а для того, чтобы послушать знаменитого проповедника? Долго мучилась она этими мыслями и, наконец, решила, Найдя в этом какое-то оправдание, что если первая женщина, которая придет сегодня вечером, была уже на проповеди Монсеньора Дель Донго, то и она тоже пойдет. Приняв такое решение, она поистине обрадовала бедного Гонзу, сказав ему, «Постарайтесь узнать, когда и в какой церкви будет проповедовать наш Куадьютор. У меня, может быть, будет к вам поручение сегодня же вечером». Клелия была все время в полном смятении. Каждый раз, когда открывалась дверь в гостиную, она с трепетом смотрела на гостей. Она не могла усидеть на месте, ходила из комнаты в комнату, гуляла в картинной галерее и так далее. Наконец она услышала, что двери гостиной отворились настежь. Она поспешила туда, то была маркиза Раверси. После обычных любезных приветствий Клелия почти сдавленным голосом спросила, «Что вы скажете о молодом проповеднике?» Я видела в нем лишь мелкого интригана и достойного племянника знаменитой графини Моска, но последняя его проповедь была так божественно прекрасна, что, забыв обо всем, я готова признать его самым красноречивым человеком, которого я когда-либо знала. «Значит, вы бывали на его проповедях?» Дрожат счастье, прибавил Клелия. «Да как же! Я не пропущу ни одной проповеди ни за что на свете! Говорят, что он скоро даже перестанет проповедовать, потому что чувствует себя очень слабым!» Когда маркиза ушла, Клелия вызвала Гонзо и сказала ему. «Я почти решила послушать этого знаменитого проповедника. Когда будет проповедь?» — В ближайший понедельник, то есть через три дня, в церкви ордена посещения. — Надо поторопиться, — добавил он с иронией. — У него слабые легкие, и доктор Рамбо говорил при мне, что жить ему осталось не больше года. Бог покарал его за изменнический побег из цитадели. После нескольких минут молчания Клелия сказала. — Прикажите занять для нас места. Я отнюдь не желаю сидеть против кафедры, мне больше всего хотелось бы посмотреть Аннету Марини, красотой которой все так восхищаются. В течение трех дней, оставшихся до проповеди, маркиза страшно волновалась. Гонзо, считавший величайшей честью показаться на людях в свите столь знатной дамы, надел даже французские костюмы, и шпагу. Но это было не все. Пользуясь близостью дворца крешенцы он велел перенести в церковь для маркизы одно из великолепных золоченых кресел. Можно себе представить состояние бедной маркизы, когда она увидела это кресло, поставленное против кафедры. Клелия так смутилась, что, забившись в угол, не посмела даже взглянуть на молодую Марини, на которую Гонзо с необыкновенной дерзостью указывал ей пальцем. Люди, не принадлежащие к дворянству, для придворных как будто не существуют. Фабриций взошел на кафедру. Он был так бледен и худ, что глаза клели и наполнились слезами. Тщетно пытался он сказать несколько слов. Он взял лист из бумаги и стал читать. — Братья мои, — сказал он, — несчастная душа, достойная вашего сожаления, просит через мое посредство помолиться об окончании ее страданий, которые могут прекратиться для нее лишь вместе с жизнью. Фабриций прочел то, что было написано на листке, с такой вдохновенной выразительностью, что, едва дойдя до середины молитвы, он вызвал у всех слушателей, в том числе и у Гонзо, громкие рыдания. Клелия тоже залилась слезами. Так, по крайней мере, не заметят моего волнения, — подумала она. Вернувшись домой, она легла в изнеможении в постель и долго думала о Фабриции. На следующий день он получил от нее письмо следующего содержания. «Я полагаюсь на вашу честь. Найдите четырех верных людей, и завтра, когда пробьет полночь, будьте около маленькой двери у дома девятнадцать на улице Святого Павла». Помните, что вы можете подвергнуться нападению, но приходите один.